«Со вторым и третьим шлюпами то же самое», — угрюмо доложил Чащин. «На связь не выходит. Зонд облетел ту странную гору сто раз. Никаких следов пребывания шлюпов». «Зато на самой горе появились новые ледяные натеки», — сказал сажен. «Предвижу вопрос. Да, возможно, это наши зонды и шлюпы, но, может быть, и нет». Времени на обдумывание ситуации у меня нет. У вас тоже. Джаваир с минуту рассматривал изображение, переданное зондом. Километровый голубовато-белый пик, похожий по форме на земной космолет и прилепившиеся сбоку три пятидесятиметровые скалы. Как прикажете классифицировать случившееся? Начальник экспедиции поднял худое, резкое, как нефритовая маска, лицо. «Как нападение? Нечто, чему мы даже не подобрали название, пожирает звездолеты десантные шлюпы и в память об этом выращивает их скульптурные изображения? Так, что ли?» «Факт исчезновения шлюпов налицо», — сказал Чащин. «И, судя по всему, кроме как внутри айсбергов, быть им негде. Вот только почему они там не видны и как это проверить?» Каким способом разбить эту ледяную корку? По-вашему, они замурованы? Иронически приподнял бровь Сажен. Так сказать, вморожены в айсберг. Впрочем, извините мой скепсис. Я тоже не вижу совершенно никакого выхода, кроме разрушения ледяной корки. Прошу внимания, раздался в зале голос борт-инженера крейсера Фор увеличил выход жесткой компоненты в излучении вспышка по прогнозу через 8 10 часов. Джаваир не пошевелился только закрыл глаза молчал сажен, молчали 16 человек экипажа спасательного корабля. Наконец начальник экспедиции очнулся от раздумья, заметил взгляды своих подчиненных и встал. «Прошу подготовиться к посадке в район исчезновения шлюпов. Группе риска готовность ноль. Иные мнения есть?» «Иных быть не должно». С облегчением проворчал Чащин. «В случае чего стартуем в джамп-режиме прямо с поверхности. У меня опыт в этом деле немалый. Правда, надеюсь, до этого не дойдет». Джаваир очень хорошо понял смысл его последней фразы. Старт крейсера с поверхности планеты в джамп-режиме был бы равен природному катаклизму типа мощнейшего извержения вулкана Крокотау на Земле много лет назад.